Полицейский, с которым я говорил, все же записал номер Вольксвагена, а окурок примы положил в целлофановый пакетик и спрятал в сейф.